А попав в расставленные сети, мужчина как бы он ни был умен, как бы не гордился своей волей. Будет, как дитя, подчиняться всем желаниям любимой женщины, не понимая, что его обманывают, и с гневом отвергая уговоры друзей, пытающихся предостеречь его. Всю свою жизнь он отдаст этой женщине, которая может стать для него либо спасением, либо гибелью. Жертвами этой ужасной болезни сердца становятся или старики, или так называемые светские люди. Дон Энрике и Дон Диего захворали опасным недугом одновременно. и страсти их была обращена на одну и ту же женщину. Дон Диего внезапно утратил любовь Дон Яны. На пути страсти Дона Энрике возникли неожиданные преграды. И эти перемены, казалось, еще больше воспламенили обоих. Дон Энрике чувствовал себя способным на любую жертву ради Анны, но мысль о женитьбе на ней казалась ему кощунством. Ни за что на свете он не отказался бы от этой женщины, однако понятие чести рода внушенные ему с детства, делали для него невозможным брак с дочерью даже не сельского Дальга, а торговца, да еще легкомысленной кокеткой, весьма благосклонно относившейся к своим бесчисленным поклонникам. Близилось 13 августа, день святого Ипполита, и город Мехико готовился пышно отпраздновать годовщину падения империи ацтеков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 Даже в храмах собирались отметить день славы для испанцев, день траура и печали для индейцев. В народе толковали, что Мехико никогда еще не видовал подобной роскоши. Капитулы местной власти решили в этом году затмить всех своих предшественников. Все было призвано доказать их верность и преданность его величеству. Музыка и конные состязания балы празднества, восхваление и шутовство. Накануне Великого Дня город был оживлен сверхобычного. По всем улицам сновали портные, шорники, золотошвей, ювелиры, слуги и рабы. С величайшей осторожности, оберегая свой груз, несли они кто китайский фаянс, кто, шиты золотом пышные юбки или бархатные панталоны камзолы, кто, украшенный золотыми серебряными бляхами, седлой и сбрую, кто перья, цветы, драгоценности, парчу, словом, вещи неслыханной ценности, об истинном назначении которых не всегда даже можно было догадаться. Балконы домов были задрапированы парчой камчатной тканью разноцветными шелками и убранные выставленными на показ золотыми и серебряными блюдами, японским фарфором, редкими растениями и цветами в фантастических китайских вазах. Все это нагромождение богатств стоило целого королевства. Дон Энерики прогуливался с друзьями по улицам,